Глава пятьдесят восьмая. Укрытие восемнадцать. Окер размахивал руками над головой, пытаясь объяснить незримому собеседнику свою новую гипотезу о том, как возможно работает радио. Так что звуки, эти радиопередачи, они как рябь в воздухе, понимаешь? Он показал пальцами, как перемещаются невидимые голоса. Над его головой с потолочных балок свисала третья большая антенна, которую он смастерил за 2 дня. Чем антенна больше, тем лучше, она выхватывает больше ряби из воздуха. Но если это рябь повсюду, почему мы не ловим никаких передач? последовал вопрос Уокеру. Уокер кивнул и помахал пальцем. Это был хороший вопрос. Чёртовски хороший вопрос. На сей раз мы их поймаем. Мы уже совсем близко. Он подстроил самодельный усилитель, намного более мощный, чем его слабенький прототип в карманной рации Хенка. Слушай. Комнату наполнило потрескивающее шипение, как будто кто-то мял в руках комок пластиковой плёнки. Ничего не слышу, потому что болтаешь. Слушай. Вот. Сквозь шипение пробился Пусти слабый, но чёткий шум несущей волны. Услышал. Покер кивнул, гордясь не столько тем, что смастерил, сколько своим умным учеником. Взглянул на дверь, убеждаясь, что она всё ещё закрыта. Он разговаривал со скоти. Только за закрытой дверью. Но вот чего я не пойму, Так это почему я не могу сделать сигнал чётче? Он поскрёб подбородок. Если только причина не в том, что мы слишком глубоко под землёй. Мы всегда были глубоко. Помнишь шерифа, что приходил пару лет назад? Так он разговаривал по рации без проблем. Окер поскрёб щетину на щеке. У его юного ученика, как обычно, нашёлся хороший аргумент. Что ж, Есть одна маленькая плата, с которой я пока не разобрался. Похоже, она предназначена для очистки сигналов. Все они проходят через нее. Уокер круто нулся на стуле и развернулся лицом к рабочему столу, на котором раскинулись зеленые печатные платы и разноцветные пучки проводов, необходимые для этого самого уникального проекта. Он опустил на глаза увеличительные линзы. И уставился на ту самую плату и представил, как Скоти склоняется, чтобы внимательнее рассмотреть. Что это за наклейка? Скоти показал на белую крошечную наклейку с отпечатанным на ней номером 18. Именно Окер учил Скоти, что не стыдно признать, когда чего-то не знаешь, а если не станешь так делать, то никогда по-настоящему не узнаешь ничего. Понятия не имею, признался Окер. Но видишь, как эта маленькая плата подключается к рации плоским кабелем. Скотчик внул. Она даже сделана так, чтобы её можно было отключать и вытаскивать. Может, она легко перегорает. Вот я и думаю, а вдруг это та самая деталь, которая не пускает нас дальше, вроде сгоревшего предохранителя? А можно её обойти? Абайчи, не понял Окер, подключиться в обход неё на случай, если она сгорела. Так мы можем сжечь что-то другое. Я что хочу сказать? Если бы она не требовалась, её бы здесь не было. Окер на минуту задумался. Он хотел добавить, что тоже можно сказать о Скоти, об успокаивающем голосе парня. Но Океру никогда не удавалось сказать ученику о своих чувствах. Зато учить у него получалось хорошо. Так вот, я бы попробовал вот что. Послышался стук в дверь, затем скрип специально не смазанных петель. Скотти растворился в тени под рабочим столом, его голос слился с шипением статики в динамиках. Ок, что это за фигня? Оккер развернулся на стуле. Так спаять воедино приятный голос и резкие слова? могла только ширли. Она вошла в мастерскую с накрытым подносом. На лице разочарования, губы сжаты. Окер подрегулировал громкость, шипение в динамиках стало тише. Я тут пытаюсь починить, нет, я о другом. Я слышала, что ты ничего не ешь. Она поставила перед ним поднос и сняла крышку, выпустив пар из миски с кашей. Ты сегодня утром съел завтрак? Или кому-то отдал? Тут слишком много, сказал Уокер, глядя на миску с тремя или четырьмя порциями каши. Нет, если ты раздаешь свою еду. Ширли сунула ему в руку вилку. Ешь. Ты скоро из комбинезона вывалишься. Уокер уставился на кашу, поковырял ее вилкой, но желудок у него уже настолько сжался, что он перестал ощущать голод. Окер давно не ел, но ему казалось, что он никогда больше не проголодается. А желудок будет всё дальше сжиматься в комочек и потом ему навсегда станет хорошо. Ешь, чёрт побери. Окер подцепил немного каши, поднул на неё, совершенно не желая есть, но всё же сунул её в рот, чтобы успокоить Шерли. Я даже слышать не желаю. о том, что кто-то из моих людей торчит у тебя под дверью и умасливает всякую болтовню, ясно? Ты больше не будешь отдавать им свою еду, понял? Я ж еще Оккер проглотил кашу и был вынужден признать, что ощущение от горячей еды, опускающейся в желудок, приятное. Он набрал на вилку еще немного. Если я все это съем, меня стащит. А если не съешь, я тебя убью. Окер взглянул на неё, ожидая увидеть улыбку, но Шерли больше не улыбалась. Никто больше не улыбался. Что это за дурацкий шум? Шерли обвела взглядом стол, отыскивая источник шума. Окер положил вилку и уменьшил громкость. Регулятор был припаян к цепочке резисторов. А сам он назывался потенциометром. Старику вдруг захотелось объяснить все это Ширли. Что угодно, лишь бы отвертеться от еды. Он мог рассказать, как придумал схему усилителя, и что потенциометр по сути всего лишь резистор с переменным сопротивлением, и что даже маленький поворот его ручки может регулировать громкость. Оккер оставил эти мысли, взял вилку и помешал кашу. Он слышал, как из тени под столом что-то шепчет Скотти. Так-то лучше, заметила Ширли, когда шипение стало тише. Такой мерзкий звук хуже, чем был у старого генератора. Черт, если ты можешь сделать его тише, то зачем включать на такую громкость? Окэрс сунул в рот кашу, пережевывая ее, он положил вилку и взял с подставки паяльник. Копался в коробочке с использованными деталями, отыскивая ещё один потенциометр. Подержи их, попросил он Ширлис с набитым ртом, показывая на торчащие из потенциометра провода и положил их параллельно острым серебристым контактам мультиметра. Хорошо. Если ты будешь есть, она сжала пальцами проводки и контакты. Окер зачерпнула очередную порцию каши, забыв на неё подышать. И та обожгла ему язык. Он проглотил ее, не жуя. В груди прокатилось расплавленное пламя. Ширли велела ему не торопиться. Он проигнорировал совет и повернул ручку потенциометра. Стрелка мультиметра качнулась, показывая, что потенциометр исправен. Почему бы тебе не отложить свои детальки и не поесть, пока я здесь? Ширли отодвинула стул от рабочего стола и уселась на него. "Потому что каша слишком горячая", пояснил Окер, помахивая ладонью перед Дёртом. Он схватил катушку паяльной проволоки и коснулся её кончика горячего паяльника, покрыв блестящим серебристым припоем. "Мне надо, чтобы ты подержала чёрный проводок у этого контакта". Он слегка коснулся паяльником крошечной ножки резистора, на платье с пометкой 18 Шерли склонилась над столом и прищурилась, глядя на то место, куда он показывал. И тогда ты всё даёшь, клянусь. Она строго взглянула на него, словно намекая, что восприняла его обещание всерьёз. Потом сделала то, о чём он просил. Руки у неё оказались не такие уверенные, как у Скотти. Но Окер опустил линзы и быстро подпаял чёрный проводок. Затем показал ей, куда надо подвести красный и закрепил его тоже. Даже если день не сработает, он всегда сможет их отпаять и попробовать что-то ещё. Только не дай каше остыть, предупредила Ширли. "Я-то знаю, что холодную ты есть не станешь, но я не пойду в столовую, чтобы её подогревать". Окер посмотрел на маленькую плату с номерованной наклейкой, потом неохотно взял вилку и набрал солидную порцию. Как там наши дела? спросил он, дуя на кашу. Дерьмовые наши дела. Дженкинсы и Харпер спорят, имеет смысл вырубить электричество во всем укрытии или нет. Но вот несколько парней, которые там были, ну, когда Нокс и Она отвернулась, не договорив. Уокер кивнул и стал жевать. Те парни сказали, что в то утро свет войти горел на полную катушку, хотя мы вроде как отрубили его им. Может, они пустили ток по обходным кабелям? продолжил Уокер. Или питались от аварийных аккумуляторов? Они у них есть, сама знаешь. Он принялся жевать очередную порцию каши. Но ему до смерти хотелось покрутить потенциометр. Окер был совершенно уверен, что шум статики изменился, когда он подпаял второй проводок. Я им всё время твержу, что такие издевательства над укрытием принесут нам больше вреда, чем пользы. Они просто восстановят остальных против нас. Точно. Слушай, можешь покрутить эту штуковину, ну пока я ем. Окер прибавил громкости в динамиках, но ему требовались ещё две руки, чтобы вращать потенциометр, болтающийся на двух проводках. Шырли сперва отпрянула от динамиков, но потом потянулась к регулятору громкости. "Нет, я хочу, чтобы ты покрутила тот, что мы припаяли. Какого чёрта, Ок, сиди и ешь". Окер повиновался. А Шырли, хотя сперва ругалась и протестовала, Всё же начала крутить ручку потенциометра. Медленно веле локер с набитым ртом. И точно, статический шум в динамиках изменился, как будто хрустящий пластик начал перемещаться по комнате, отскакивая от стен. И что я сейчас делаю? Помогаешь старику. Да ты мне можешь здесь понадобиться. Уокер бросил вилку и выставил руку, веля Ширли остановиться. Но она уже проскочила эту позицию настройки и снова ушла в статику. Похоже, Ширли сама догадалась. Она прикусила губу и стала медленно вращать ручку обратно, пока голоса не вернулись. Звучит неплохо. В любом случае здесь внизу спокойно. Мне нужно прихватить своё снаряжение. У тебя получилось, прошептала Шерли, как будто опасаясь, что те люди её услышат, если она заговорит слишком громко. Ты починил. Окер поднял руку, разговор по рации продолжался. Мне нужно. Снаряжение можешь оставить. Помощник шерифа Робертс пришла сюда со своим. Она уже ищет улики, пока мы тут разговариваем. Я тут работаю, пока он бездельничает. Вставил приглушённый голос на фоне разговора. Окер повернулся к Шерли, пока из радио доносился хохот. Несколько человек смеялись над шуткой. Он уже давно не слышал живого смеха, но сам он не смеялся, а недоуменно хмурился. Что не так? спросила Шерли. У нас получилось. Мы его починили. Анав вскочила со стула, готовая бежать, чтобы поделиться новостью с Дженкинсом. "Погоди." Окер вытер бороду ладонью и указал вилкой в сторону распотрошённой рации на столе. Шерли стояла рядом и смотрела на него, улыбаясь. Помощник шерифа Робертс спросил Окер: "Кто это такая?"